439 июнь 14. Ты пиши о том, как надо учиться стоять на своих ногах. По опыту знаешь, как неустойчивы те, кто привык опираться. Они могут двигаться только на буксире их к самостоятельному передвижению не способны, но лучше идти самому. Потому оставляет иногда учитель, чтобы посмотреть, каков будет самостоятельный ход. Неопытный растеряется, почтет себя отверженным и сложит оружие, но скажет «поборемся» многоопытный дух, и, вспомнив моменты победы подъема, силы свои соберет, чтобы плыть в собственном челноке. Свобода воли на то и дается, чтобы все самому, своей рукою, своей ногою и волей своей, но не чужой. Велика ли заслуга тех, кого тащат чуть не силком за собой? Посмотрите на них, когда оставлены стоять на своих ногах. Будем учиться быть одинаково устремленным, и тогда, когда близок учитель, и тогда, когда предоставлены собственным силам. Ведь надо, чтобы силы эти силою были при всяких условиях. Если с учителем тверд силен, а без учителя мокрая кисия или тряпка, то кова же цена такому ученику? и что можно ему доверить, и на что он годится. Сильные люди, даже не знающие учителя, остаются таковыми всегда. Неужели же признанный ученик будет их хуже и слабее? Нет хуже и позорнее состояния быть тряпкой. Силой должен быть сильным всегда. Если не ощущается близости учителя, то присутствие своего высшего «я», владыки, в себе – не сможет не ощущаться, если сознание соединить с ним. Нельзя идти, опираясь слишком. Касания у учителя будут становиться все реже и реже по мере роста собственной силы, явления эти обратно пропорциональны. Общение будет продолжаться, но на уровне высочайшем. В обычной же жизни и обычных делах придется учиться стоять на своих на двоих. Учитель по-прежнему близок, но предоставляет возможность уявлять свою самостоятельность. Естественно и законно, что ребенка, когда он учит сходить, поддерживает, помогают ему. Было бы нелепо поддерживать взрослого. Итак, очередная задача — на своих собственных ногах чувствовать себя столь же уверенным, твердым и устремленным, как и с учителем света, когда он ведет. Надо же показать, что труды и усилия его не пропали все даром. А порой будет камень. Камень — явление индивидуальное, дающее полную независимость и самостоятельность. Преданность, любовь, устремление, предстояние непрерываемое, постоянство общения, осознание формулы «я с вами всегда» надо суметь сочетать в своем понимании с их противоположностью, со свободой, независимостью, самодеятельностью, самостоятельностью и утверждением своих лучей самоисходящих. И когда эти два полюса вещи единой сольются в осознании и понимании этих пар противоположностей приложения их жизни, утверждается тогда трижды ученик на пути. За руку учитель ведет первый период. Нет руки на плече второй, невидимо-видимый. ведущий. Не слышно сущий внутри и вовне третий этап осознания двойственного аспекта незримого руководства. А я буду смотреть, как распорядится дух полученными дарами. Если после всего, что было дано, не научится стоять человек на своих собственных ногах, а нуждается в подпорках, то стоило ли огород городить и тратить силы на незадачливого ученика? Видно, камушек мал. И тогда возникает вопрос, стоит ли им заниматься. «Потому признаем в человеке собственную волю и силу его как основу ценности его духа. Прекрасное, хорошее, добродетельное, но безвольное существо нам ни к чему. Нам нужны сильные духи, сильные независимо от того, с нами ли они вместе или предоставлены на время самим себе». В космосе лестница иерархии зиждется на полной индивидуальной свободе и самостоятельности духов, стоящих над ней, при полной гармонии единстве стоящих. Свободой своей и независимостью надо касаться тех, кто стоит выше. Сотрудничество, но не подчинение. Сыны Божии, но не рабы. Рабскую психологию надо и жить. она уявляется даже и в этом желании постоянно на кого-то опираться, в отсутствие смелости инициативы и уклонения от самостоятельных действий. Сам, сам, сам, все сам, за собственной ответственностью и волью своей, но вместе со мною, в гармонии полной, это одна из самых труднейших пар противоположностей для сознания.